Глава пятая. Середина декабря 2003 года. «Варвара, у тебя веретено есть?» — с порога спросила Василиса, без приветствия врываясь в каталожный зал архива, где в это время хозяйничала его хранительница. Варвара хмыкнула, но такую невежливость комментировать не стала, а просто взмахнула рукой. Один из ящичков карточного каталога открылся, из него вылетело несколько картонных прямоугольников и послушно легло ей в руку. «Веретено-убийца, веретено-усени всегда, веретено для придения золотой нити», — перечислила она. «А тебе что конкретно надо?» «Да нет», — замотала головой Василиса. «Мне самое обыкновенное, не волшебное». «Да?» — удивилась Варвара. «Ну, пойдем». В отличие от остальных сотрудников конторы, обитавших на ее территории, Варвара жила не в общежитии, а в архиве. И до этого момента Василисе ни разу не приходилось бывать в ее комнате. Она оказалась совсем небольшой, но очень светлой, опрятной и уютной. На односпальной кровати, покрытой вязаным пледом, примостились одна на другой три подушки, укрытые кружевной салфеткой. Расшитые льняные шторы украшали окно. Под окном стоял добротный расписной сундук. Еще один побольше находился у стены. На столике у входа разместились зеркало в красивой резной раме, кувшин и тазик для умывания. А над кроватью висел карандашный портрет. Он явно был выполнен рукой самой Варвары, но хорошо и с чувством. С портрета и улыбался молодой мужчина. Лицо обрамляли волнистые волосы, перехваченные кожаным шнурком на лбу. Глаза смеялись, и от них россыпью шли морщинки. Он явно был смугл. Варваре хорошо дались полутона, но скорее от постоянной работы на солнце, нежели с рождения. И улыбался он легко и приятно. Василисе не нужно было спрашивать, кто это, она и так знала, все знали. Это был Андрей, муж Варвары. А вот портретов детей здесь не было, и Василиса даже и не знала, были ли они у них. И не рисковала спрашивать, мало ли у кого что за плечами. Варвара тем временем открыла сундук у окна, вытащила из его недр трепичный сверток из грубого льна и разложила на столе. «Выбирай», — предложила она. «О, это были отличные веретена! Василиса с восторгом осмотрела их. Руки потянулись к самому тонкому, но она одернула себя. Давно не практиковалась, так по самонадеянности можно загубить всю работу. Она выбрала немного потолще и не смогла сдержать вздох удовольствия, когда пальцы коснулись дерева. Все внутри запело от предвкушения. Она и не подозревала, насколько соскучилась по любимому занятию. «Я тебе и прялку дам», предложила Варвара. «Она замечательная, мне ее Андрей на свадьбу дарил». «Спасибо, но прялку не надо», отказалась Василиса с улыбкой, покручивая в пальцах веретено. Чувствовать его вес в ладони было так же прекрасно, как ощущать возвращение силы. Мысленно Она уже вернулась к себе в комнату, не терпелась начать. «Неудобно же без прялки», — удивилась Варвара. «Ну, не переживай», — улыбнулась Василиса. «Спасибо большое, через недельку верну». И убежала, едва ли не подпрыгивая и забыв попрощаться. Варвара в замешательстве посмотрела ей вслед. Такое она Василису еще ни разу не видела. Самым сложным оказалось дождаться ночи. Василиса вся извелась, ожидая, когда луна наберется красок. Она то и дело садилась у окна, крутила веретено, вспоминая движение, и переживала, как бы небо не заволокло тучами. Но судьба ей благоволила. Луна была большой и яркой, и щедро пролила в ее окно свой свет. Василисе не требовалась прялка, потому что ею послужило само ночное светило. Она сжала в ладони пучок лунного света, отделяя его от общего потока, скрутила нить потоньше и привязала за краешек к веретену, накинула петлю, чтобы нить держалась. Лунный свет был мягким и прохладным, и работать с ним было легко. Василиса вытягивала свет, крутила нить, наматывала ее вокруг веретена, чувствуя, как гладко скользит она между пальцев. Ей хотелось петь, и она запела. Больше ее ничего не беспокоило, и ничего не осталось, кроме ощущения тонкой нити в пальцах и легкости во всем теле. Она пела о тепле и о доме, о свече, что поставили на окно, дабы все вернулись к очагу, о том, что не должно быть боли, о спокойных добрых снах, уюте и покоя. Руки наполнились силой, и живая, горячая благодарность устремилась в нить, но, идя глубоко в себя, Василиса не заметила этого. К утру свет стал таять, и Василиса очнулась. Она закончила. Поскорее отрезала нить, чтобы та не исчезла вместе с меркнущей луной. Голова немного кружилась. Василиса списала это на бессонную ночь, но легкий объемный моток пряжи в руках Вселил в нее небывалую уверенность. Дальше было сложнее. На следующий вечер, едва дождавшись сумерек, Василиса села плести узор и поняла, что не знает, каким он должен быть. Она понимала, что хочет получить в итоге, но ничего не складывалось. «Потому что плетешь как для себя», — подсказал внутренний голос. Тогда она стала думать о том, кого хотела одарить. Пошло легче. Странно, правда, получалось. Плетение выходило жестким, неровным, топорщилось местами, напоминая сцепленные ветви терновника. Но ведь именно таков и был тот, в благодарность, кому она все это затеяла. И Василиса решила довериться интуиции. «Бледная ты какая-то!» — сказал ей Баюн в пятницу вечером. «Не заболела часом? Не спишь, что ли?» Василиса постаралась, улыбнуться бодрее. Она плела и переплетала, недовольная своей работой, а работать могла только по ночам, когда возвращалась сила, и спать получалось совсем недолго. «Иди-ка к себе», вздохнул Байон, «да отдохни за выходные хорошо, чтобы в понедельник была как огурчик. Полутруп мне тут не нужен, но буяни такую кадровую политику не одобряют» василиса попрощалась вышла из кабинета задумалась о своем и в безлюдном коридоре шириной три метра столкнулась с кощеем василиса поприветствовал он придержав ее за локоть и не дав упасть она смутилась и сделала шаг назад как рука тихо спросил кощей уже зажила улыбнулась она мать отлично помогла там еще много осталось я совсем по чуть чуть брала я верну «Оставь себе, мало ли». Вздохнул Кощей и нахмурился. «Бледная ты какая-то, не заболела?» Василиса хихикнула. «Что смешного?» Не понял он. «Вы с мыслите мыслить одинаково», пояснила Василиса. «Он меня вообще полутрупом назвал». «Трупы и полутрупы не так выглядят». Буднично заметил Кощей, и она как-то сразу поняла, что он — это серьезное сознанием дело. «Стал не по себе». — Что ж, раз все хорошо, то я пойду, — еще раз кивнул Кощей, — береги себя. И сделал шаг к кабинету. — Постой, — воскликнула Василиса. — Я хотела спросить, ты придешь на зимний солнцеворот? Кощей застыл и с удивлением посмотрел на нее. Василиса опустила взгляд. — Нет, — ответил он, — в это время я должен быть в Наве. — Понятно, — прошептала она, не сумев скрыть разочарование. «Но Байон любезно пригласил меня на ваш новогодний корпоратив», — продолжил Кощей. Василиса подняла глаза. Он улыбался. «Прекрасно», — не сдержалась она. «То есть я имела в виду, это хорошо, когда на праздник все собираются вместе, как семья. То есть...» Кощей усмехнулся. «Отдохни», — напомнил он. «До свидания, Василиса». «До свидания», — выдохнула она, посмотрела, как он скрывается за дверью в кабинете буюна и упорхнула по коридору. Нетерпение переполняло ее. Василисе казалось еще немного, и она взлетит безо всякой магии. Свой подарок Василиса упаковала с особым тщанием, завернула в беленый холст, перевязала зеленой лентой и стала ждать назначенного дня. И прождала все 31 декабря и весь праздник, который вышел очень душевным и веселым. Только вот Кощей так и не пришел.